Глава семнадцатая. В городе мы первым делом посетили нужный банк. Но, естественно, напрасно. Ничего полезного узнать там не удалось. Единственное, что мне показалось странным, это полное отсутствие охраны. Впрочем, кто вообще отважится украсть золото у некромантов посреди города? Даже повстанцы на такое не пойдут. Тем более некроманты вклады не гарантируют, а значит потеряют деньги именно обычные граждане, что только разозлит их и настроит против бунтовщиков, что может вылезти боком при работе в этом городе. Разумеется, посетили мы и информаторов. По крайней мере, пока. Но следом приступили к уже привычному делу, а именно стали ждать. Да, опять ждать. Как бы мне это ни надоело, но делать было нечего. Увы, но нужной нам информации у них не было. Так что приходилось ждать, пока не поспрашивают уже, так сказать, у своих информаторов. Ну или вернее сказать, просто поговорят со своими знакомыми. Уж платить им точно никто не собирался. Да информация, за которую платят деньги, не может быть малополезной. Уверен, найдется немало людей, готовых сдать спрашивающего местным властям. Повстанцы же работали обычно с теми, в ком уверены, чаще всего обязанными им или сидящими на крепком поводке. Но деньги были лишь дополнением. Да, грязными методами они также пользовались, а по-другому и быть не может. Даже несмотря на то, что борются они, так сказать, за добро. Ведь некроманты общепринято считаются злом. Но и у самих руки по локоть в крови и грязи. Так было и будет во все времена, кто бы что ни говорил. Если люди борются с текущей властью, то естественно, что хотят занять их место. А без грязных методов это невозможно. Вопрос лишь в том, какое зло хуже. Впрочем, нам повезло. При встрече с одним информатором Удалось услышать кое-что полезное. Это был невысокого роста, полноватый крысиного вида мужчина. Такого точно стоит держать на поводке. Иначе придаст при первой же возможности. По глазам такое сразу видно. «Мне удалось кое-что накопать», прокряхтел мужичок, стараясь посильнее закутаться в свои тряпки. «Человек, которого вы описали, и правда был здесь. По крайней мере, кто-то очень похожий на него внешне». Мои ребята, как обычно, попрошайничали тогда возле банка. Хорошее место, проходное и богатое. Там часто народ при деньгах и довольно щедр после получения серебра на руки. «Не отвлекайся. Что там с тем человеком?» Недовольно дернул его Лем. «Ах, да. Так вот. Вчера он был в банке. Выходил хмурым и недовольным. Толкнул одного из пареньков. Вот тот его и хорошо запомнил. Мстительные они у меня». При случае напакостят за подобное. Кошелек там украдут или еще что». Оскалился мужичок, обнажив почти черные зубы. Но даже не это так интересно. Не так далеко от замка его приняли. Подошла пара стражей и, ухватив за руки, утащила. «Куда?» – нетерпеливо спросил Лем. «Но парни у замка не решились за ними следовать. Хоть и было им жутко интересно, но покидать место – не лучшая идея». Могут и конкуренты занять столь хлебное местечко. Да и связываться со стражей себе дороже. Короче. Да-да, конечно. Так вот. Другие мои ребята видели, куда его утащили. Благо, не поблизости от домов некромантов. Туда они не суются, даже в окрестности. Слишком опасно. В любой момент можно попасть в качестве материала на жертвенный стол, если у них свои закончатся. Закивал он. протянув лямую бумажку. адрес? Вот он, тут записал. Все для вашего удобства». «Хорошо». Мельком глянув на бумагу, близнец убрал ее в кармашек и, достав оттуда небольшой мешочек, кинул мужчине. «Как и обещали, твое вознаграждение». «Благодарю, достопочтимый господин». Поймал он звякнувший мешочек, взвесил в руке и тут же убрал в складке одежды. Может, вас интересует что-то еще? Сколько людей в том доме известно? И не спрашивал ли кто-то еще про этого человека? Но со вчерашнего дня из дома никто так и не выходил. Мои ребята приглядывали за ним краем глаза. А вот был ли там кто-то до этого? Не знаю. В доме том никто не живет обычно. Про человека же ни одна живая душа, кроме вас, не спрашивала. И если спросят, то ты ничего не знаешь. и парням своим скажи, чтобы не крутились в том районе денек». Кинул Лем ему еще пару монет. «Как скажете, господин. Буду рад вас снова видеть. Всегда приятно работать с щедрыми людьми». Кланяясь и быстрым темпом покидая подворотню, где мы все это время стояли, он удалился. Мы же, переглянувшись, тоже покинули это место. Так сказать, во избежание лишних глаз и ушей. «Я знаю, где этот дом. Следуйте за мной». Шипнул Ламберт и двинулся вперед. Но ну, нам только оставалось, что следовать за ним. Может, еще его брат тоже знал дорогу. А вот я ориентировался в этом городе плохо. Это еще, если мягко говоря. Думаете, это он? Первым спросил я. Велика вероятность. Кивнул Ламберт, не замедляя шаг. Он был в банке и, видимо, там произошло что-то неприятное для него. Может, некроманты решили его опрокинуть и заморозили деньги. А потом утащили, как только он покинул банк, чтобы там пол кровью не марать. «Возможно», – пожал я плечами. Но не слишком ли открыто они действовали? Как будто специально хотели, чтобы это увидели и могли проследить, куда его утащили. «У нас это в порядке вещей», – отмахнулся Лем. «Любого могут схватить прямо на улице. Да, даже в его доме». И никто ничего не сможет сделать. Так они только больше свою власть показывают. Немного странно, что утащили в отдельный дом, а не городскую тюрьму. Возможно, это была инициатива какого-то конкретного некроманта. Решил подзаработать. Или выслужиться перед начальством. Вот и он. Прервал наш разговор Ламберт, указывая на дом впереди. И что можно было сказать о нем? Да, пожалуй, нормальных слов даже не находилось. Нет, он, конечно, выглядел довольно большим. Раньше им владели явно небедные люди. Вот только со временем дом пришел в запустение и начал разваливаться. И к нашему невезению все его окна были занавешены. Со стороны понять, что там происходит, было невозможно. «Куро, разведаешь?» – разбудил я спящего бельчонка. На что тот, потерев лапками заспанные глазки, Недовольно пискнул на меня, но все же нырнул в тень и отправился в нужную сторону. А я тем временем взглянул на мир его глазами. Благо осмотр дома занял не так много времени, и совсем скоро я раскрыл уже свои глаза. А Бельчонок, недовольно ворча, вновь занял свое место, продолжив прерванный сон. «Там действительно только двое стражников и один пленный. Судя по описанию, похож». но все же полной гарантии дать не могу. Внешность у него довольно обычная. Особых примет толком нет. Да и избили его основательно. Черты лица сложно определить. Стражи сейчас рубятся в карты, а пленник без сознания, привязан к стулу, сидит в той же комнате. Наверное, ждут, пока очнется. Или чего-то иного. А может, кого-то. Пожал я плечами. Магической защиты там нет от слова совсем. Хотя там старый явно явно нежилой. Если что и было, то давно истратило всю энергию. Для меня не было проблемы пробраться внутрь, но именно в одиночку. Тратить свою магию и тащить сразу двух людей теневыми тропами как-то не хотелось. Даже несмотря на свой рост, они тяжеловаты будут, так что действовать лучше было бы одному. Вот только в данном случае это не вариант. Тут вопрос личной мести. Братья хотят увидеть его лично. Да опознать его необходимо, что могут сделать только они. Так что придется действовать вместе. «Ну и? Как тогда действуем?» Вопросительно взглянул на нас Ламберт. «Дождемся ночи? А смысл?» Возразил Лем, нетерпеливо поглядывая на дом. «Проникнуть внутрь сможем незаметно, а дальше уже никто ничего не увидит». «Тоже вариант?» Пожал я плечами. «Это ваша операция, вам и решать». «Хорошо, так и поступим», — согласился Ламберт. Не став тянуть время, мы двинулись вперед. Братья, оглядевшись и поймав момент, резво переместились к дому. Я же привычно двинулся тенями. Помогать им было не нужно, разве что указал оптимальное место для входа. Все же через главную дверь входить — не лучший вариант. Слишком рискованно. Благо, примерный план дома и все входы-выходы для себя в уме составил во время разведки. И со стражниками они расправились, также без моей помощи. Резво проскочив в комнату и буквально синхронно метнув кинжалы, которые настигли свои цели, мягко войдя в тела. И все это практически в полнейшей тишине. Охрана даже не успела пискнуть, а их уже мертвые тела просто остались сидеть на стульях, будто ничего и не произошло. Лишь подошедший Ламберт вытащил из них орудие убийства и, обтерев об их же одежду, вернул на свои законные места. Я тем временем быстро обошел остальные комнаты. Мало ли, вдруг Куру мог не заметить что-то. Все же зрение животных немного отличается от нашего. Вряд ли, конечно, но проверить лишний раз никогда не будет лишним. «Магии не вижу», Только кандалы на руках пленника явно магического толка, хотя никогда еще таких не видел. Оглядевшись теневым зрением, произнес я. А братья тем временем подошли ближе к пока пребывающему в счастливом неведении человеку. «Да, это точно он», — оскалился Лем, схватив пленника за лицо и внимательно вглядевшись в его черты. Но тогда давайте его разбудим». Появилась предвкушающая улыбка на обычно спокойном лице Ламберта. И вслед за его словами раздались резкие хлопки. Этелем пощечинами пытался разбудить предателя. И у него это достаточно быстро получилось. «А? Что?» Резко очнувшись от забвения, начал он ворочать головой, пока его взгляд не остановился на братьях. «Вы живы? Как?» «Что, тварь, не ожидал?» С резким замахом кулак Лема встретился с лицом предателя. <къех> Сплюнул тот кровью. «Этого не может быть! Вы все должны были умереть! Они же обещали!» «Что, думал, некроманты держат свои обещания?» «О, нет! К нам пришло шестеро некромантов с сопровождением, и все они отправились на встречу с госпожой Хель, а вот мы свои обещания держим и предательства не терпим». Но. «Отвечай, почему ты нас предал?» «Да не было другого варианта!» – закричал он. «Вы решили атаковать замок лорда. Это чистое безумие. Из-за кого? Из-за какой-то девки? К такому десятки лет готовиться нужно, а вы так спешите. Этот план был изначально обречен на провал, а я не собираюсь умирать так рано». «Барти, трусливый Барти», – вздохнул Лэм. А ведь мы когда-то сильно помогли тебе. Буквально спасли твою жизнь. А ты платишь за это нам такой монетой. Если вы спасли мне жизнь один раз, это не значит, что в любой момент можете ее забрать. Да, я ненавижу некромантов. И сам присоединился к вам, чтобы хоть как-то навредить им. И жизнью своей ради этого рисковал. Но одно дело, оправданный риск и совсем иное – гарантированное самоубийство. кричал он, но к концу своей речи начал затухать. «И что тебе пообещали некроманты за твое предательство?» «Жизнь и деньги! Я мог бы осесть в каком-нибудь тихом городке, завести семью и жить спокойно!» Вздохнул он через силу. «Я все так же ненавижу некромантов и продолжал бы вредить им, но подальше от вас и ваших безумных планов». «Ясно. И кому именно ты нас сдал? Неужели самому стертону вкрадчивым голосом спросил Лем. «Нет, конечно!» Попытался он хохотнуть, но кровь, попавшая в горло, помешала. «Кто бы меня к нему пустил? На него десятки покушений готовятся, и от еще одного он бы даже не почесался. Но удалось добраться до головы стражи замка». А вот это было очень интересно. Значит, глава стражи иногда все же выходит из замка. И до него возможно добраться. К тому же полученная только что информация противоречит той, что была услышана мной ранее. Значит, техник Романтов отправил не сам лорд лично. Или же глава стражи все же донес эту информацию до своего господина. Не знаю. И ведь оба верят в то, что говорят. С другой же стороны, сомневаюсь, что Стертон встречался с теми некромантами лично, иначе наблюдатели об этом давно бы сообщили. Выходит, указание пришло письмом или через другого человека. И что еще странно, если наблюдатели не сообщили о том, что кто-то покидал замок, значит, глава стражи воспользовался каким-то иным выходом. Скорее всего, существует тайный ход. И было бы неплохо его найти. Стоит проверить его слова. «Где ты встретился с ним?» Вмешался я в разговор. «Он изредка посещает бордель в городке неподалеку. В замке-то хозяин запрещает живых людей держать. Лич, естественно, и сделать ничего не может. Но любит наблюдать. Видимо, не может забыть настоящую жизнь». Кинул он на меня злобный взгляд, но все же ответил. И заплатил Макс сразу? «Да, деньги забрали стражники, можете обыскать их». Криво улыбнувшись, кинул он на начавшие заваливаться тела. Поморщившись, я решил отложить это действие на попозже. «А что произошло в банке? И почему они тебя вообще схватили?» «Мой счет заблокировали без объяснения причин, а стражи... Их прислал все тот же глава стражи». Не знаю, правда, почему сейчас. Ведь мог же убить меня на месте. Видимо, надеялся, что это подстава, и я отведу их к повстанцам. Но тут они увидели, что ты попытался снять деньги и сбежать. Вот и решили перехватить, — хмыкнул я. И выбивали наверняка все, что ты еще знаешь. «Да», — сплюнул Барти. В основном спрашивали про постанцев и места их баз. «А ты, значит, сопротивлялся?» «Раз тебя так избили», – подался вперед Лем. «Да, сопротивлялся. Вы сами решили самоубиться, а то, что я это немного ускорил, ничего не значит. Остальные же не должны страдать за ваш выбор. Я не собирался помогать в этом некромантам». «А теперь главный вопрос. Ты сообщал обо мне?» Остановил я близнеца. «Я сказал про двух магов, но каких именно нет». Иначе они бы отправили максимум одного некроманта, и все провалилось. Но надеялся, что если не будут знать про то, что ты маг теней, то хотя бы одного некроманта ты с собой заберешь, благодаря внезапной атаке. Остальные тебя добьют. Старик тоже своими артефактами мог, как минимум, посмертный сюрприз оставить. «Он ваш», — кивнул я братьям. «Это было хорошо». Если они до сих пор не знают о моей стихии, то это просто замечательно. Все же моя сила во многом во внезапности. И чем меньше они готовы ко встрече с подобным мне, тем лучше». А тем временем Лиам выпускал пар, избивая предателя. Впрочем, недолго. Он умел контролировать свои порывы и быстро взял себя в руки. «Но в таких ситуациях, когда давно знакомый человек предает тебя», Сдержать себя слишком тяжело, да и не очень хочется это делать. Даже не знаю, как я бы поступил на его месте. Но все закончил в итоге Ламберт. Он просто и без эмоций перерезал горло предателю. Пожалуй, это все, что он заслуживает за то, что не выдал меня. Быструю смерть. Я даже слегка улыбнулся, увидев, что все закончилось. Предатель был наказан. Но тут меня что-то привлекло. Это были кандалы, что со смертью Барти начали набирать силу, сильнее светясь в магическом плане. А его тело тем временем начало быстро усыхать. В мгновение я все понял. И тут же, схватив братьев, затащил их в тень. Прошла буквально пара секунд, которых мне хватило, чтобы разорвать дистанцию. И раздался взрыв зеленого пламени, разметавший доски, от того, что было некогда домом, И теперь оно жадно пожирало деревянные остатки. А я тем временем вытащил на свет близнецов на крыше дома с другой стороны улицы. И уже оттуда мы наблюдали за разгорающимся заревом пожара. Слишком уж легко прошла наша вылазка. Стоило насторожиться ранее. Но я списался на местные особенности. Зря. Это была ловушка.